Глава 47. Психоз номер 10. Серый сталинский дом у вокзала они узнали сразу. Нашли подъезд, полковник Гущин сверился с номером квартиры, они позвонили в домофон. Нет ответа. На их счастье из подъезда, открыв дверь, вышел таджику уборщик, Саш Вабры и ведром. Они вошли в подъезд. Толковник гощенный отрес отказался заходить в лифт, пришлось подниматься к квартире свидетельницы пешком по лестнице. Они позвонили в дверь, но никто им не ответил. Снова позвонили, глухо. Клавдий Мамонтов начал стучать. Брось бесполезный её дома нет, остановил его Макар. И вдруг: вам что надо, вы кто? Из-за соседней запертой двери старушечий тревожный и насторожённый голос. Мы из полиции к вашей соседке Нине Ковалёровой, громко объявил Клавдий Мамонтов. Откройте нам, пожалуйста. Уходите, я вам не открою. Много вас тут бродит. Мы из полиции, вот моё удостоверение. Клавдий достал корочку, показывая её дверному глазку. Вашей соседки нет дома, вы не знаете, где она? Вы давно её видели? Она умерла. Они замерли. Как? воскликнул полковник Гущин. Когда? Когда она умерла от ковида? От какого ещё ковида? голос соседки-старухи за дверью злобно дребезжал. От коронавируса? Но мы же с ней только недавно. Как же так? Откройте, откройте, пожалуйста. Скажите толком, что с ней произошло? Уходите, не открою я вам. Вы сами больные. Вы что несёте? Что за бред? Вы больные, за разные все в вашей полиции. Заразу разносите, таскаетесь не знамо где по тюрьмам своим. Не открою вам за разным ни за что. Да мы здоровые в масках, заорал через дверь Макар. Вы в глазок свой посмотрите. Он же в маске стоит. Скажите, когда умерла ваша соседка Ковалева? От чего? Как это случилось? Заразу разносите, больные, бред какой-то несёте. Не пущу вас домой, донеслось из-за двери в ответ. И тут у полковника Гущина снова зазвонил мобильный телефон. Это был не тот звонок от старшего оперативной группы Главко, которого они все так ждали. Звонил дежурный по Главко. Фёдор Матвеевич, вас срочно требуют. Труп в лесу нашли, женский. Где? хрипло спросил Гущин. Место чудно, называется Пужалова гора, объявил дежурный. Недалеко от монастыря Кирилова Глинищевская пустынь.